никогда не видел до первой ночи лица Арловой с закрытыми глазами. Закрытые глаза, как ему показалось, делали ее лицо живее. Но опущенный к высокой груди подбородок придавал ей странное сходство с умершей. Странными были и темные тени под мышками. Он их увидел впервые, зато аромат ее сонного тела был давно и привычно знакомым. С утра и днем много дней подряд она, склонившись к своему столику, записывала то, что диктовал Рубашов, а ночью, много ночей подряд, очертания ее высокой груди привычно прорисовывались под его одеялом. Ее крупное и спокойное тело было рядом и ночью, и днем. За работой Арлова была все той же, тот же голос Те же глаза, ненадежные иллюзии в чуть сонном взгляде. Изредка, устав шагать по кабинету, Рубашов останавливался за ее столом и легонько опускал ей на плечи руки. Он молчал, она не шевелилась. Потом он находил нужную фразу, и прерванная на минуту диктовка возобновлялась. Порой он довольно ядко комментировал свои служебно-дипломатические сочинения — Арлова сейчас же переставала записывать и ждала, держа карандаш на готове, когда он снова вернется к работе. Она не улыбалась его замечанием, просто ждала с карандашом в руках. Рубашов так никогда и не узнал ее отношение к своему сарказму. Но однажды, после опаснейшей шутки о каких-то личных привычках первого, Арлова... По-обычному неторопливо откинулась. Такого нельзя говорить на людях. Надо хоть чуточку себя беречь. Однако при ней он все же злословил, особенно читая инструкции сверху. Готовился второй процесс над оппозицией. В миссии становилось трудно дышать. Незаметно исчезали старые портреты, о которых годами никто не вспоминал, но теперь светлые пятна на стенах постоянно и назойливо лезли в глаза. Подчиненные Рубашова, встречаясь друг с другом, вели нарочито деловые разговоры. В столовой, чтобы как-то нарушить молчание, произносили строго верно фразы, так что привычные обеденные просьбы «будьте любезны, дайте мне соль» или «передайте мне, пожалуйста, горчицу», сменяемые лосунгами последнего съезда, приобретали Продийно жутковатый оттенок. Частенько кто-нибудь из работников миссии в страхе, что его неправильно поняли, восклицал «товарищи! Прошу засвидетельствовать! Я говорил только то-то и то-то!» Все это представлялось Рубашову смешным и вместе с тем страшным кукольным фарсом, в которой марионетки из плоти и крови дергались на крепких ниточках директив. Одна Арлова с ее сонным спокойствием казалась Рубашову живым человеком. Так же, как исчезали портреты со стен, пустили в библиотеке книжные полки. Очередная порция книг и брошюр изымалась, когда приходила почта. Рубашов во время работы с Арловой продолжал делать едкие замечания, она слушала их по-прежнему молча. Почти все фундаментальные труды, посвященные вопросам международной торговли, уже исчезли с библиотечных полок. Их автор, народный комиссар финансов, был незадолго до этого арестован. Из старых отчетов о съездах партии выстригали страницы его докладов. Исчезли книги по истории революции и работы о предреволюционной борьбе. Философские сочинения и юридические справочники, написанные учеными, примкнувшими к революции, руководство по структуре народной армии, исследования о профессиональных союзах и праве трудящихся, народного государства, объявлять мирные забастовки протеста. Не осталось практически ни одной работы о политическом строении государства. И вот, наконец, опустили полки С после революции энциклопедией. В очередном циркуляре было объявлено, что к печати готовится улучшенное издание. Но пустующие полки быстро заполнялись новыми изданиями основоположников, с множеством подсрочных примечаний и комментариев, новыми трудами по истории революции, новыми мемуарами старых революционеров, которые, как всем было известно, Умерли.